Глава тридцать третья Майор из военной администрации поджидал нас у ворот городской стены. В этом не было никакой магии, и без помощи волшебства он знал, сколько времени занимает путь в форт Каприз и обратно. Он выхватил меня из стада. — Ну как, удачно съездили? — спросил он. — Нет. Ноль. Зеро. Что вам от меня надо? У меня есть еще один список имен. И моя реакция на них настолько важна, что вы торчите здесь, встречая меня? Не исключено. Выстреливайте. Он начал чтение. На этот раз я выбил пять из двенадцати. Отец Майк, отец Райн, Сейр Ложда, Мартелло Куин и Абен Курц из приятелей Денни. Я отметил, что знаю последних двух как друзей друга. И что они, кажется, связаны с судоходным бизнесом? Затем я спросил: В "Чем дело? Какая между ними связь? Все эти люди плюс еще трое, имен которых мы не знаем, умерли или исчезли за последние одиннадцать дней. Я уверен, что вы узнали бы еще нескольких, если бы увидели их. Имела Кларк был стражником у мэрии, а Еган Руст «Служил там клерком. Вы с ними беседовали. Я не был уверен, что вы связаны с Куинном и Курцем. Но раз это так, могу предположить, что какая-то связь существует также между вами и Лафтом и еще тремя неизвестными, которые прибыли на яхте из Танфера». «Что вы, черт побери, хотите этим сказать?» «Не репеньтесь, Гаррет. С моей стороны вам ничего не грозит». Во время переполоха вас в городе не было. Вы были, конечно, рядом с отцом Райном в критический момент. Но я удовлетворен показаниям вашего помощника, что он лишь обнаружил труп. Я промолчал. Мои мысли разбегались по двадцати направлениям. Что, черт побери, здесь происходит? Для меня ясно, что во всех случаях кто-то проводил зачистку, идя по вашему следу. «Удивительно, что вы сами еще не ушли в мир иной!» Меня пытались туда отправить пару раз. Бездумно проболтался я. Ему тотчас потребовались подробности. Он желал знать детали. Я кое-что рассказал, не упоминая о кентавре, об убитом мною человеке или еще о чем-то, что могло ему действительно помочь. Он заявил, что мы здорово придумали отправить одну из групп на серебряные копии у меня такое чувство что вы многого мне не рассказываете как бы тактично я не ставил вопросы например какое место во всей этой истории занимают другие пришельцы из танфера заметил он я бы сказал не раздумывая если бы знал сам что с ними случилось курц и квин Оказывается, погибли вечером того же дня, когда мы покинули Фулл-Харбор. Их нашли в темной аллее на южной окраине города. С первого взгляда казалось, что они стали жертвой грабительского нападения. Лафт, которого опознали по его робе, на ней были вышиты его имя и название яхты. Умер той же ночью на кладбище, служившим местом игр для меня и Кейен, когда мы были молодыми. Почти в то же самое время на яхте произошел сильный взрыв, и она загорелась. Неизвестно, сколько человек погибло на борту. несгоревшие останки судна затонули. Только чудо спасло от пожара пирсы. «Круто!» — заметил я. «Ставки в игре, наверное, до небес. Я не хочу прослыть настырным тупицей, но каковы ваши интересы во всей этой истории? Мне, сдается...» что это дело гражданских властей? Разве нет? Война — единственная причина существования Фулхарбора. харбора Все, что здесь происходит, может повлиять на военную ситуацию. Гаррет, я убежден, что вам известны факты, которые я хочу знать, но я не стану на вас давить. Когда у вас возникнет потребность облегчить душу, заходите. Я обменяю ваши сведения на имя человека, ставшего ее мужем. До тех пор я использую вас как прикрытие. Хорошо. Я сделал ему ручкой. Однако сердце у меня было не на месте. Следовало хорошенько пораскинуть мозгами и разобраться, что он мне подбросил. Каштан или кусок конского дерьма. Морли и тройняшки присоединились ко мне. Что это?» — спросил Морли. «Я объяснил». «Он хотел сообщить что-нибудь интересное?» Пришлось пересказать услышанное. «Война бандитских шаек и вампиры», — задумчиво пробормотал Морли. «Ну и городок». «Вампиры?» «Несколько человек утверждают, что на них на этой неделе нападали упыри. Пока все из области разговоров, знаешь, как это бывает». Через месяц они начнут видеть вампиров в каждой тени.